Она, неважно, спит». «Брэнди», — доверительно шепнула ей соседка. «Как вы сказали?» «На пустышке». Я брызгала своим мальчишкам, и они спали, как ангелы. Джейн хорошо знал обоих сыновей соседки, а ангелами их при всем желании нельзя было назвать. «Госпожа Убрайан», — сказала она, предвосхищая очередные советы по воспитанию детей. «Вы ведь выписываете у Экли конфиденшил?»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 Напоминал стон раненого зверя. «Да, я зануда, все пытаюсь защитить себя от тебя самой. Но кто-то же должен это сделать, потому что ты злейший враг самой себе. Ты никогда не оставишь попыток доказать что-то самой себе. Ты все еще остаешься униженной сестренкой Франки Рицоли, девчонкой. Ты по-прежнему недостойна играть с мальчишками в их игры. И так будет всегда». Она смотрела на него, возмущенная тем, что он так хорошо ее знает